Глава 13 Икающая Николаеда Штар поехала на место вместе с Дарионом на экипаже Кофрана. Мы с Тавергрином, следящим за тем, чтобы я не скинула ворованные перья, на место вылетели, о чем я и Лора предупредила через метку. Уверена, он найдет способ исчезнуть из поля зрения отца и Шарана Фламира, на достаточное для перепрятывания перьев время. Так что никаких неприятностей в этом отношении я не ожидала. Набережная и близлежащие лавки, как ни странно, пострадали довольно мало, если учесть, что здесь топтались два или три, если Валерия обращалась, дракона и лавовый страж фламиров. Оставленная и перекопанная взрывами и лапами мостовая, проломленные витрины, лопнувшие стекла Непродолжительные пожары в некоторых лавках, то ли кто-то из драконов погасил живой огонь своей волей, то ли лавовый страж не позволил чужому пламени навредить строениям, Или тут в момент нападения оказались сильные щитовики, группа или дракон. По набережной и пострадавшим магазинам мы ходили довольно долго. Шарон Фламир старался донести до нас, насколько страшны все эти разрушения для старой столицы, экономики. Мне хотелось его чем-нибудь стреснуть. Во время этого нападения никто не умер. Были раненые, но их исцеляли магией. Товары и здания должны быть застрахованы, а если нет, это уже недосмотр самих владельцев». Все это такие мелочи в сравнении с той статистикой, с теми делами, с которыми работала ИСБ, что от причитаний Шарана Фламира, а иначе как причитаниями его жалобы, несмотря на серьезный тон, я воспринимать не могла, меня тошнило. Но право голоса, право возмутиться этой отвратительной мелочностью в лицо обнаглевшим драконом у меня не было». Приходилось следовать за ними молчаливой тенью и наслаждаться тем, как их бесят замечания и лора. Это время я могла бы потратить на более полезные дела, но приходилось ждать. Николая Душтар вскоре отпустили с Дарионом, к Фламирам присоединился градоначальник, видимо в противовес мне, демонстративно записывавший все повреждения, так что мы ходили чисто драконьей компанией. После обхода улицы Огненного канала слетали к бывшему зданию оперы и распугали зевак, проходивших полюбоваться на последствия буйства наследника. Золотистый свет вечернего солнца разливался по неровностям на мостовой. В соседних зданиях царила тишина. Кажется, сегодня постановки отменили. Следы неравного боя принца Арендера с искусством. Илор с довольным видом попрыгал на месте, где еще утром стояло величественное здание с колоннами. А ведь нам предлагали лично ознакомиться с репертуаром. «Отец, может, попросим еще представление?» Илор с прищуром глянул на оперный проспект. «Тут на нас всех оперных театров хватит, да еще останется. Теперь я понимаю, почему от некоторых избранные прячутся». Тевергрин сказал это достаточно громко, чтобы услышали все присутствующие. Градоначальник на всякий случай отступил на несколько шагов. Император весь закаменел, Шаран выглядел довольным. Илор пожал плечами. «Тевергрин, я ничуть не сомневался, что женские повадки тебе понятнее и привычнее, чем мужские, поэтому я не удивляюсь тому, что ты легко ставишь себя на место трепетной пугливой девицы. Я сама уже отпрыгивала подальше от Тавергрина, когда порыв ветра отшвырнул меня в переулок между зданиями и накрыл щитом. Рычащий, объятый огнем алый дракон метнулся на Элора. тот отскочил в сторону, и Тавергрин Фламир, не успев затормозить, врезался в стену соседней оперы. Золотые крылья Илора ярко вспыхивали в лучах солнца при каждом взмахе. Убедившись, что я стою в переулке, И Лора обиженно прокричал с высоты. «Ну почему все могут ломать оперы, а мне нельзя?» Рычая, царапая мостовую алыми когтями, Тавергрин Фламир пытался вытащить голову из загоревшегося оперного театра. Вот поэтому все остальные существа стараются драконов не раздражать даже взглядом. «Тавергрин!» рявкнул Шаран и прикрыл побагровевшее лицо ладонью. Пожар, подавленный магией, быстро прекратился. Тавергрин освободил голову превращением в человека. Он весь был осыпан побелкой, мелкими камешками и щепками. Зависнув над площадью, и Лор с мстительной улыбкой наблюдал, как тот отряхивается и набычившись возвращается к отцу. Ну что, еще оперы проредим или можно возвращаться? Поинтересовался и лор, и только улыбнулся на рык Тавергрина. Надеюсь, этот театр вы и не запишете на наш счет. Вокруг Тавергрина полыхнули искры, но Шарен что-то сказал, и тот исчез в костре алого пламени. Теперь я вышла из переулка и направилась к остальным. Градоначальник вышел из соседнего переулка, старательно делая вид, что он не замечает порушенного здания. Даже когда одна из колонн грохнулась и эхо удара прокатилось по пустынному проспекту, он в ту сторону и не посмотрел, и Лор приземлился. «Думаю, здесь мы тоже закончили», — предположил император настолько нарочито нейтральным тоном, что даже он казался издевкой. «Да», — выдавил Шарон Фламир. «Если есть еще вопросы, требующие решения...» Можем продолжить обсуждение в моем кабинете. Если вы предлагаете, то мы с удовольствием. Во все зубы улыбнулся и лор. Старый столице оказывается интереснее, чем я предполагал. Тогда давайте еще разомнем крылья, предложил Шаран. Ему явно надо было проветриться, а может, он не хотел давать Лору возможность скинуть перья в другом месте. Но я уверена, что он уже спрятал их, когда они бродили по пострадавшим магазинам. Полет действительно немного проветрил голову Фламира. Да и Тавергрин успокоился. К тому же их стражники собрали информацию по дирижаблю, который провез в старую столицу вестников бездны. Еще они успели обойти все дома и постоялые дворы, составили список внезапно пропавших сегодня существ. Возможно, среди них были культисты. Иных способов опознать их после встречи с пламенем Арендера и лавового стража не было. Из ИСБ и Лору тоже пришла информация по дирижаблю, так что, несмотря на напряженность, обсуждение перешло в более-менее конструктивное русло. Вполуха, слушая переговоры об усилении охраны в старой столице, Более тщательном поиске пропавших и проверки их контактов, я смотрела на стену перед собой и гладила свое пламя, успокаивала его, чтобы стихия не вздумала вырваться. Тевергрин Фламир то и дело бросал на меня недовольные взгляды. На императора коситься ему было не по статусу, но и лора гневные взгляды действовали примерно так же эффективно, как на стену. Мне, впрочем, Тоже было все равно. Пламя во мне давало ощущение всемогущества. Казалось, я могу испепелить здесь все, сравнять с землей, уничтожить. Это пламя напоминало мне жаждущего крови, такое же голодное, жаждущее. Приближающийся закат окрашивал свет в оранжево-алый. И мы в этом огненном свете, в этом алом кабинете словно находились в огромном камине или очаге. Илор, похоже, недовольный тем, что фламиры успокоились или желающий полюбоваться на их лица в момент осознания кражи, начал приближаться к столу фламира, глядя на перья. Те находились вне его досягаемости, прямо под рукой Шарана, но тот не выдержал, с мрачным видом сгреб их все. «Я заставляю вас нервничать» посочувствовал Лор. Шаран Фламир без лишних слов открыл ящик и отцепинил. Ноздри Шарона раздулись, к лицу прилила кровь. «Ты украл мое перо!» процедил Фламир и бросил остальные на стол. «Перья!» воскликнул Илор и бросился к ним. Они еще и в воздухе закружились, явно подгоняемые его магией. Тавергрин снова зарычал. Илор Одернул его император. Хватит издеваться над Шароном. Он украл мое именное перо. Шарон Фламир сгребал к себе перья. Тавергрин, собери остальные. Как дракон, я обеспокойство Шарана за вещи понимала, но симпатии были не на его стороне. А честным, ясным взором уставился на главу рода фламиров и изобразил обиду. За что вы возводите на меня напраслину? «Я вас что, чем-то обидел?» Император закашлялся. Согнулся пополам, прикрывая покрасневшее от сдерживаемого смеха лицо. «Ваш сын ворует!» — зашипел Фламир. «А вы его покрываете, потворствуете ему, позволяете ему оскорблять нас, древнейший род. Пусть ворует у кого-нибудь с другого!» «Я не ворую!» Илор сложил руки на груди. «Я забираю свои сокровища!» «Ты сына своего контролировать не можешь!» Уставился Шарон на императора. «О какому управлении империей? Не тебе это говорить после того, как твой сын при тебе протаранил оперу!» «Оперы головой проламывать я ему не запрещал, а ты своему сыну у меня воровать запрещал!» «Это попытка меня дискредитировать!» Вернул лор. «Они сами перья спрятали!» «Перья?» Оживился Тавергрин Фламир и, оскалившись, бросился прочь из кабинета. «Кажется, на меня еще что-то повесить хотят», — проворчал Лор. Хлопнула дверь, вскоре послышался рык, топот, снова звуки открывающихся и закрывающихся дверей. Судя по шуму, Тавергрин пробежался по всем кабинетам между его кабинетом и этим. Снова ворвался сюда, бешено уставился на Элора и выпалил. «Отец, он опять нас обворовал! Он украл мое перо и еще розовое, которое я подарил!» Это пустые обвинения без доказательств. И Лор выше задрал подбородок. «У меня нет ваших перьев!» Он не лгал, так что я сосредоточилась на том, чтобы мое пламя не вырвалось, поддавшись рыкам и воплям огненных драконов. Мне просто надо было оставаться спокойной, но готовой быстро отсюда убраться. Тогда перья у него. Тавергрин указал на меня. Боюсь, Холен абсолютно равнодушен к перьям. Вздохнул и лорд трагично. Он не возьмет, даже если ему предложить. И вкуса в этом деле у него нет, хоть палочкой писать будет. Мы о перьях даже поговорить не можем. Хватит поясничать! Оскалился Тавергрин. Хватит меня оскорблять! У меня нет ваших перьев. Если вы их где-то спрятали и теперь об этом вспомнить не можете, это ваша проблема. «У него нет ваших перьев», — поддержал и Лора император. «Вы его...» — Тавергрин вовремя осекся под ожидающим взглядом императора и договорил тише. «Слишком любите, поэтому старайтесь не замечать недостатков. Но я уверен, что перья либо у него, либо у его секретаря». И ваш сын просто пользуется своим неприкосновенным статусом. Тавергрин сощурился. Перья у него самого, потому что он уверен, что его досматривать не будут. Отец. Илор округлил глаза. Кажется, Тавергрин хочет увидеть меня голым или пощупать. И я даже не знаю, какой из этих вариантов хуже. Нет, мне не жалко, от меня не убудет, но каменный пол Хорошее решение для огненных драконов, но даже камень раскалился под Тавергрином. Его сапоги начали тлеть, а одежда осыпаться пеплом, обнажая поджарое тело. Он увиливает. Я в это время могу остаться за дверью. И он сам хочет раздеться перед нами. Илор, прикрываясь рукой, картинно отступил от Тавергрина, если что, я против. Тавергрин, вон! Рявкнул Шаран. Тевергрин рванул к окну, выломал его и, сверкнув ягодицами, выскочил наружу. В небо взлетел алый, объятый пламенем дракон. И Лор потянулся к пуговицам. «Зовите стражу, я докажу, что ваше обвинение — ложь». Слова Твергрина, похоже, посеяли некоторые сомнения в душе Шарана. «Наши перья у вас, а вы нас еще и оскорбляете». Он встал. Надейтесь, что вас не досмотрят. Я готов доказать свою невиновность. Тем более после того, как Тавергрин разделся, мне тоже как-то не стыдно, пока он не смотрит. Ха-ха. Ни о каком полном раздевании, разумеется, речи не шло. и лор стянул лишь мундиры и сапоги, похлопал себя по рукам и ногам, показывая, что под рубашкой и штанами ничего нет. Даже настоятельно требовал у стражников, чтобы они его проверили и один осмелился слегка пощупать его икры и руки, после чего выдавил. Ничего нет. Стражник же проверил и сам мундир, в котором тоже ничего не было. Меня лишь чуть ощутимее потрогали от лодыжек до середины бедра, прощупали руки и скользнули пальцами по спине. В мундире стражник проверил переносной письменный набор и переспросил у Шарана, не то ли это перо, которое все ищут. А бутылочку с изменяющим запах зельем скрыла многоликая, ее никто и не пытался трогать. Вы убедились, что ваших перьев у нас нет. торжественно произнес и Лор в лицо помрачневшему еще больше Шарану. Я требую извинений за беспочвенные обвинения. Мысленно я взмолилась, чтобы он на куражении попросил извинений лично для меня, тогда вместе фламиров за унижение мне не избежать. Но Илор, похоже, только играл, поэтому не переступил черты, которая могла бы поставить меня под угрозу. Прежде чем Фламир извинился, он отправил меня в ИСБ проверить, как там дела без него и не требуется ли помощь. Выходя из кабинета, я выдохнула с облегчением. Теперь есть шанс, что мне за участие в этом всем не прилетит пакость от Фламиров. Точнее, они не станут делать мне пакости намеренно. В том, что они при случае мне подгадят, я не сомневалась. Выйдя за ворота роскошного золотого замка, я огляделась, убедилась, что алый злой дракон не кружит вверху, и расправила крылья.